не нарушены. Так ли оно было на самом деле или члены комиссии во избежание неприятностей проявили снисходительность, ограничившись лишь поверхностным осмотром, сказать теперь, конечно, трудно. Что касается остальных захоронений, то их действительно опустошили воры, но с точки зрения проверяющих это казалось не столь уж существенным, ведь они принадлежали менее важным особам. Хотя обвинение, в общем, не подтвердилось. Седерро все же приказал арестовать около 25 рабочих некрополя, которых подозревал и назвал в своей жалобе письюр. Они были беспощадно высечены и подвергнуты пыткам, после чего некоторые признались в ограблении усыпальниц. Но так как предъявлённые письюром обвинения, по мнению комиссии и визиря Шемааса, подтвердились не все, а лишь незначительные части из них. Ли да комиссия была очевидно заинтересована в том, чтобы не привлекать внимание фараона к положению дел в гробнице и тем самым не навлечь его гнев. Хемуаз ещё возможным оправдать Певеро, хотя и противозаконно, преступление все же было обнаружено. Певеро торжествовал победу над Тисиуром. Чтобы ему досадить, он собрал своих подчиненных и переправил их на восточный берег Нила к дому своего врага. Здесь они устроили настоящую демонстрацию, а затем прошли по улицам столицы, посрамляя вога. Песиур не мог стерпеть подобного поношения, ведя очевидно в ярость и утратив всякую осторожность, он пригрозил, что пожалуется фараону. Сделает то, чего, видимо, больше всего опасался Хемуаш. Мы даже знаем подробность этой ссоры. Она подробно описана в одном из дошедших до нас документов, в папирусе Або. Папирус часто называют по фамилиям их первых владельцев. Вы издевались надо мной перед каждой дверью моего дома. Что вы хотите этим сказать? Я князь, докладывающий властелину, кричал Писюр в гневе перед входом в храм Пта в Карнаке своим преследователям. Он обвинил их в том, что гробница царя Сенсафа все же ограблена и угрожал суровыми карами. Сторонники Певера возражали. Спор ожесточился, и тут Песиур допустил ошибку. Я напишу об этом фараону, моему господину, чтобы он послал слуг фараона, да бы они занялись вами, сказала. Об этой угрозе Педеру немедленно донёс Хемуацу. Через два дня был созван суд, который рассматривал вопрос только о неразграбленных гробницах. Сиур, присутствувший при этом как член суда, оказался в незавидном положении. Ему пришлось выслушать насмешки своего врага и укора визиря. Дело об ограблении гробницы Себекемцафа по существу обошли молчанием. Таково вкратце содержание папируса Обот, но он имеет продолжение. Так называемый папирус Анхерц, судьба которого достойна того, чтобы посвятить ей несколько строк. Папирус амперс, названный так по имени лорда Афэста из коллекции, которого он происходит, известен еще с 70-х годов прошлого века, когда его впервые опубликовали. Затем папирус был приобретен американским миллиардером Морганом и увезен в Нью-Йорк, где хранится ныне в библиотеке, носящей его имя. Но текст «Отчет о процессе обвиняемых в ограблении царских гробниц известных нам по папирусу Абот сохранился не полностью. Отсутствовало начало, и не было решительно никакой надежды, что его когда-либо посчастливится обнаружить. Во вторник, 5 февраля 1935 года, известный бельгийский египтолог профессор Копарш пришел рано утром в свой кабинет в Музее искусства и истории в Брюсселе. Он намеревался в этот день ознакомиться с небольшим собранием египетских древностей, переданных в музей по распоряжению короля. Их привез из Египта в середине минувшего века герцог Брабанский, впоследствии взошедший на престол под именем Леопольда II. В основном это были хотя и любопытные, но все же часто встречающиеся бронзовые и фаянсовые статуэтки различных богов, Среди них находилась полая деревянная погребальная статуэтка довольно грубой работы, принадлежавшая некоему Писцу Хаи, главному надсмотрщику за работами, как гласила начертанные на ней надпись. В такие статуэтки иногда клали погребальные папирусы, вроде книги мёртвых.